Ревущая и голосящая лавина потянулась к большаку, а когда тот вобрал ее всю до последнего подтелка, вперед вышел знаменитый в районе бык Евсей и повел колонну вперед к дымящему пылью горизонту. Огромный Евсей величественно вышагивал по обочине дороги и в коричневом до черноты глазном его яблоке. Явственно отражались и земля, и небо, и долгий путь впереди. И снова Андрею стало не по себе. — Господи! какой уже мерой надо будет воздавать им, чтобы довести до места и никого не потерять? А главное — ничего не потерять. В душной, щедрой, близкими звездами ночи властвовала сутыринская гармошка. «Мой миллиончик партийный, луженая глотка!» «Самоваром жрет портвейный и запивает водкой!» «Она!» — по голосу узнал Ложков Александру, объезжая свое хозяйство, ставшее здесь ночевкой. «Ну, погоди же, поговорим. Война, так значит, все дозволяется!» Но он хоть и ярился и поигрывал в темноте с кулами, знал, что говорить с нею не станет тому как ничего из этого разговора, кроме нового для него конфуза, не выйдет. И от этого своего бессилия еще более распалялся и думал. Стерва! Стерва! Стерва! Ведь для меня специально стерва! Куда прешь, черт? Кто-то шарахнулся в сторону, чуть не из-под самой морды лошади. Не видишь, люди? А, Андрей Васильевич, не признал. — Чего не спишь? Андрей определил по характерной искательности торбеевского пастуха Филю Дуду. У Дуды давно уж бегали внуки, а к его укороченному в детстве имени так и не пристало отчество. — Иди спать, завтра не дам роздуху. — Спать! — жалобно откликнулась тень. — Момент! Телка ведут Сычевский давно озарится! Пустят грязь какую, не то к нам, а нашего, сведут. Известное дело из Сычев, смотри, воров, а у нас порода. Председателя после голову сымит а сычевцев кто не знает, все воры. Таким манером Филя мог, и уж о чем, о чем, об этом Андрею было известно не в последнюю очередь, заговорить до смерти кого угодно. Ну-ну! заторопился он дальше. «Только все одно завтра по тачке не дам. Бывай!» Его потянуло туда, ближе к Сутыринскому наигрышу, и он тронул лошадь в сторону Бибиковского гурта. А оттуда навстречу ему уже выплывала частушка. «Я любила тебя, миленький, любить буду всегда!» пока в морюшке до донышка не высохнет вода. Взбесились бабы, — сочувственно посожалел Ложков, — когда-то теперь своих дождутся. Днем перед самым переходом магистрали Москва-Харьков путь гуртам отрезала долгая войсковая колонна. Мимо них шли по большей части молодые, только что обмундированные в БУ ребята шли с той тревожной веселостью, какая обычно присуща всем новобранцам, по векам освещенному правилу «была, не была». И потому мало кто из них пропустил случай, чтобы не отметиться забористым словцом у молча и скорбно глядевших на них баб из шести узловских деревень. «Эй, чернявая, айда с нами, не пожалеешь? Девушки, вы подружки, или не видишь, Сема, ясно, подружки?» Тогда пусть берут меня в игрушки. Ты, и Сёма, рылым не вышел. Смотри, какой у них молодец, горцует. Одно слово «сокол — сокол. Это самое — как кол. Но молчали, не обижались бабы. Даже самые языкаты из них, способные, казалось, под горячую руку, переговорить самого чёрта, лишь горько усмехались в ответ из-под сдвинутых к самым бровям платков тежьте стежьтесь милые как бы снисходили они сегодня вам все дозволяется и это их покровительственное молчание стало постепенно передаваться туда в колонну возгласы сделали с реже и как то стеснительнее что ли а затем и вовсе стихли и только шорох сотен подошв об асфальт стоял в раскаленном воздухе изредка прерываемой жалобным ревом скотин смерть казалась идущим чем то таким о чем еще можно было думать если не с воодушевлением то хотя бы и не без некоторого кокетства но женщины молчаливо глядящие на них с обочины этим своим молчанием обозначили для них в предстоящем ее смерти настоящую цену. И поэтому то, что всего минуту назад было подернуто героической дымкой, вошло в их сознание тревожным и пронзающим душу озарением. В хвосте колонны, чуть даже поотстав, ковылял молоденький, совсем еще почти мальчишка, солдатик, на ходу укращая строптивую обмотку. А укротив ее, наконец, он выпрямился и обернул к бабам кое-как слепленное круглое лицо, грозя им при этом пальцем. Смотрите вы, мол, тут! И в это же мгновение, будто прошло с солнечным зайцем по бабьим лицам, Всю женскую половину лошковского табора забрал громкий, безудержный до да слез хохот. «Ой, держите меня, девоньки, выкину! Чай есть разок на двор сходить по-легкому! Ой, бабы, бабы, ой, бабоньки! Вот девки-грозильщик, вот грозильщик умора!» Гурты двинулись в переход, но бабы и в пути все никак не могли успокоиться. «Поль, видела, а? У них тут не сбалуйся!» Вернуться, будем знать, почем кнут, почем пряник. А ведь бабы, правда, поберегись, а посля хуже будет. Убережешься тут, кругом ловцы, а ты гони. Прогонишь, я слабая. Теперь же в ночи невольное дневное озорство оборачивалось в них горечью и зовом. С неба звездочка упала четырехугольная, с милым редкие свидания, и и тем довольная. По чести говоря, Андрей мог бы не подниматься сегодня ночью в объезд, надобности такой не было, а если и была, то ему давно следовало возвратиться в село, где его с ветеринаром определили на постой. Но снова и снова заводил он своего гнетка в очередной круг стараясь избыть в себе то необъяснимое еще им самим чувство вины перед кем-то или чем-то, не отпускавшей его сегодня с момента встречи на дороге. И вовсе не совесть здорового тыловика мучил Ложкова. Как раз здесь все было для него ясным. Ему приказано, он выполняет. Прикажут идти на фронт, пойдет. Просто Мир вдруг разделился перед ним на тех, кого гонят, и тех, кто гонит. Они, Ложковы, всегда, сколько Андрей себя помнил, принадлежали ко вторым. И в нем вдруг, как ожог, возник вопрос «А почему? По какому праву?» Дальше для него начиналась бездна. И чтобы не думать дальше, Он пустил лошадь вголоб. В село он въехал, когда на востоке у горизонта уже обнажалась первая полоска нового дня. Бабушка не спал. Бабушка страдал старческой бессонницей, а поэтому даже самый изнурительный переход мог свалить его от силы часа на два, на три. Он сидел в палисаднике, старое пальто в накидку, и птичьи глаза его грустно слезились. — Все-то вам не имется, — встретил он Ложкова ласковый укоризной. — Спали бы. Что там может случиться? Каждый стережет своих, а случится — прибегут. Вам одному все равно за всем не углядеть, а так, знаете, недолго и до нервного истощения, да. Сами-то вон. И, -и, и разве я от забот? Я от старости. У вас все впереди, а я уже подвожу, так сказать, итоги. У меня есть о чем вспомнить. Разве вы, Андрей Васильевич, слышали когда-нибудь, к примеру, о ледовом походе? Конечно, откуда? А мы тогда единой душой за Лавром Георгиевичем, без страха и упрека, так сказать, Я ведь не страшусь теперь рассказывать, отбыл свое, далеко в потьме. Чего-то мы тогда не учли, а чего не знаю. Впрочем, знаю, психологии русского крестьянина не учли. А ведь нас должна была научить пугачевщина, максималисту, нанорхист, мужичишка наш православный. Он одним днем живет, а мы ему — царство небесное. Впрочем, зачем это я вам? Идите-ка, поспите хоть часок перед дорогой. При такой жарении спавший, знаете ли, Андрей лег, но заснуть так и не сумел. Едва ли из всей бессвязной речи бабошка он усвоил и половину, но и ее, этой половины, Хватило, чтобы путаница в его голове стала еще неразборчей. Только теперь ему стало ясно, что вся его жизнь укреплялась братом, его опытом, его силой, его авторитетом, наконец. Будь сейчас рядом Пятек, он моментально расставил бы все по своим местам, а без него сам по себе Андрей был способен запутаться в трех соснах. И уже запутался. Самостоятельная, без брата жизнь начиналась для него совсем не безмятежно. Смутно для него она начиналась. Засыпал Ложков подалекий сутыринский наигрыш. «Проводи меня домой, тропкой небороненной, милой мой». «Милый мой, на сердце уроненный!» Она снова, но уже умиротворенно, прорвалась к нему в сонное забытье. Александра! Последние два дня гурты двигались вдоль железнодорожной ветки Ростов-Кавказская. То, согласно госмаршруту, то, удаляясь от нее в сторону, то вновь следуя с нею вровень. В раскаленном воздухе плыло над табором крутое облако пепельной пыли. Пыль пронзительно скрипела на зубах, забивала дыхание, проникая в каждую складку одежды, в каждую пору тела. А пшеничная степь впереди, насколько хватал глаз, не сулила путникам ни воды, ни приюта. Вдоль дороги, жестко хрустя, тлели, осыпались неубранные хлеба. Скотина косила жадный глаз в сторону поля, и выставленным Андреем конному заграждению приходилось выкладываться до изнеможения, чтобы сдержать медленный, но упорный натиск тысячеголового стада, тянущегося к даровому, хотя и гибельному для него хлебу. Поравнявшись с бричкой, в которой, несмотря на зной, зябко поеживался ветеринар, Андрей придержал коня. — Думаю, у первой воды встанем, Григорий Иванович. Не тянут люди, сдают. — Пожалуй, Андрей Васильевич, пожалуй. В последнее время старик явно прихварывал, но вида старался не показывать и только болезненно испарено. Какую он то и дело стирал с уныло заострившегося лица. — выдавала его. — Действительно жарковато. Воспаленные глаза бабушка виновато мигали. Занедужил вот. Застарелая малярия. С трех до пяти трясет. Часы проверять можно. Недельку потреплют не меньше. Ничего, перетерпим может отлежитесь где не то поблизости григорий иванович осторожно поинтересовался он устяка потом догоните далеко не уйдем разве я давал повод тот встревоженно оживился или оплошал в чем ведь я кажется справляюсь вам и сказать ничего нельзя в сердцах вздохнул андрей и тронул вперед я как вам лучше хотел смотрите сами в которой уже раз Сталкиваясь с бабошкой, Андрей попадал в просак. Что? Какой интерес? Какая корысть удерживала бывшего корниловца около, в общем-то, чужого и хлопотного для него дела? Пропасть, исчезнуть в безалаберной сумятице отступления не составляло ровным счетом никакого труда. И всё-таки ветеринар с педантичной скрупулезностью продолжал справлять должность ревниво оберегая от стороннего вмешательства свои маленькие служебные права не облегчала андрея и давняя фамильная привычка отстранять с пути все для себя необъяснимое расхожими но удобными в житейском обиходе понятиями обычно В таких случаях он, не затрудняясь раздумьями, отмахивался с брезгливой, заимствованной еще у брата краткостью. Блажь, ересь, чистоплюйство. Но здесь, изредка испытывая старика, Андрей видел, чувствовал, что имеет перед собой загадку особого рода. Что что-то куда большее, чем привычка или закоренелая канцелярская исполнительность движет ветврачом в его деловом рвении. И, казалось, отгадай он, Андрей, эту загадку. Многое для него в жизни стало бы яснее и проще. Не по зубам тебе, Андрей Васильевич, товарищ Ложков, старичок попался. Не по зубам. У самого края горизонта словно лезвие ножа, блеснув, обнажила сводная полоска, за которой постепенно, шаг от шагу, все отчетливей стали выявляться очертания станционных построек. Конь под Андреем возбужденно напрягся, упрямо вздыбил холку и перешел в галоп Подернутое болотное рязкое озерцо, развернулась им навстречу, одним концом упираясь в низкорослую лесопосадку, другим, приникая к путевой насыпи, где перед семафором стоял товарный эшелон. Место в самый раз, — облегченно вздохнул он, — встанем, обиходим с малостью. Близость воды и долгожданного отдыха заслонила в сознании людей все окружающее вместе со скотиной они самозабвенно вбирали в себя дарованные им облегчение но когда после утоления жажды мир для них приобрел законченную устойчивость эшелон наверху обратился в их сторону десятками сотнями глаз устремленных к ним сквозь забранные колючей проволокой люки пульманов и каждый взгляд с отчаянной обнаженностью взывал не к людям, к воде. И настраженное молчание, возникшее сразу вслед за этим среди скотагонов, только утвердило внезапно осенившую всех догадку «заключенные». У Андрея похолодело сердце. Что-то почти неуловимое в лицах за проволокой отличало их от тех уголовных, что ему приходилось изредка видеть за проволокой спецшахт в Узловске. И Андрею не то чтобы вновь показалось их, этих людей, существование, нет. В годы перед войной в городах и окрестных деревнях брали налево и направо И ему самому доводилось не раз бывать понятым при арестах, просто он никогда не предполагал, что вот такая, глаза в глаза встреча с ними посреди безлюдной степи, может так жгуче и горестно в нем отозваться, чего уж с них теперь-то взять, одна беда нынче у всех, да еще какая и, словно утверждая это его недоумение, выбеленное зноем небо над степью. Неожиданно рассек натужно завывающий гул штурмовых юнкерсов. И все вокруг мгновенно откликнулось на их угрожающий зов. Истошный визг ребятишек вплелся в рев и ржаня, обезумевшие от ужаса скотины. И, как не силился Андрей, Криком и руганью сорганизовать среди панической колготни Сколько-нибудь сносную самозащиту, Проку из его крика не выходило. Неразбериха росла и усиливалась. И только глаза в сквозных проемах пульманов, Десятки, сотни глаз, Еще и еще, не воспринимая опасности, все так же с надеждой и вожделением взывали к близкой, но недоступной воде. Тогда Андрей положил гнетка и лег сам, и лишь тут, обретя тревожную ясность, в калейдоскопе галдящей мешанины перед собой выделил хромоногую фигуру Саньки Сутырина, спокойно складывающего бутылки, с запасной водой в пузатую грибную корзину. — Что еще? — удумал, черт, полосатый! — тронул Андрея недоброе предчувствие. — Не может без фокусов! Санька складывал бутылки с обстоятельностью человека, готового к самым неожиданным последствиям своего замысла. Наконец, сложив их и устроив корзину на руку, он неспешно двинулся с колодезным багром наперевес прямиком к уже обстреленной с первого же захода насыпи. Охрана и паровозники бежали ему навстречу, к ближней лесополосе, но, не видя ничего вокруг себя, кроме спасительных деревьев впереди, никто из них не остановил его и не повернул обратно тяжело припадая на укороченную ногу санька карабкался вверх по насыпи и благодарность множества глаз из за колючей проволоки оберегала парня в этом его пути к полотну санька выбрался без особых если не считать слетевший с него по дороге фуражки происшествий здесь он определил корзину у ног и достав первую бутылку Связал ее с крючком багра. Затем, упершись здоровой ногой в торец шпалы, парень стал осторожно выбирать багор вверх к самому люку, достигнув которого, ловко протиснул горлышко посудины между двумя рядами колючки. И в то же мгновение, сквозь свист и завывание пикирующей машины, с схлесткая дробь пулеметной очереди. И будто от плоского камня, рикошетом пущенного в воду, выплеснулись при нескольких соприкосновениях с нею короткие фонтанчики. По вагонам вслед этой очереди пошел вториться крик за криком. Санька же, едва коснувшись коленями щебня, резко откинулся на спину начал медленно сползать вниз головой к водоотводной канаве. А посочувствовал на свою шею. Невольно зажмурился Андрей. Был человек и нету. Но уже в следующую минуту из лесополосы темным колобком выделился бабошка и, петляя по зайчи, заковылял в сторону полотна. Целеустремленность его намерения не оставляла Андрею времени для раздумий. Сила, куда более властная, нежели страх, оторвала его от земли и бросила на перерез старику. — Ложись! Ложись! Говорю, — говорю! — застрелю! И прежде чем ветеринар услышал его и лег, он плашмя упал в траву и пополз к насыпи. Не раз в пути... Разрывные трели юнкерсов приклеивали его к земле, и сердце у него смертно обмирало, уже не надеясь на спасение, но тихий костерок, рыжий Санькиной шевелюры, маячивший впереди, облегчал ему его движение к цели. Когда до Саньки оставалось лишь протянуть руку, и Андрей задержался, чтобы хоть немного передохнуть, В горячное сознание его пробился рвущийся изнутри вагонов многоголосый и почти нечеловеческий вой. И только тут Андрею по-настоящему стало страшно. Воображение живо нарисовало ему все, что творилось сейчас в битком набитых и замкнутых со всех сторон вагонных коробках. Мамочка моя родная, зашлось в нем сердце. Что же это? Что же это делается-то? Санька, хоть и прошитый поперек щиколотки очередью, оказался жив. И с трудом размещаясь на спине Андрея, даже пытался шутить. Кажись, на другую захромал. Не оставляет Господь милостими Саньку Сутырина. Нет, нет, да и подмогнет. Обратный путь Андрей проделывал и совсем уже в полубеспамятстве. Среди кошмара гибельного столпотворения вокруг ему казалось, что выволакивает он к придорожному кустарнику много большую, чем Саньки Сутырина тяжесть, тяжесть, какую отныне, и Андрей это знал теперь, наверное, ему уже никогда у себя не избыть и первое что он опамятавшись в лесополосе реально ощутил был взгляд александры внимательный и долгий прерванный лишь горестным вздохом бабушка господи что за люди что за народ все терпит все триста лет терпел татар Столько же Романовых, видно, перетерпит и это, что ж у него еще есть время. Паровозный гудок со стороны насыпи сопровождал Андрея в гулкий, облегчающий душу сон. Небо от горизонта до горизонта затягивалось серое в темных наплывах пелена, Ветер осыпал по степи прерывистые косые ливни, и чавкающая грязь под ногами с каждым шагом становилась все непролазней. Движение табора час от часу тяжелело и замедлялось. Тронув коняк, выглянувший из дождевого марева навстречу гуртам станицы, Андрей осадил по дороге укрытого воска, где под присмотром ветеринара колотился в бредовом жару Санька Сутырин. «Ну как?» «Плясать нет, а жить будет!» Бабушка, сожалеюще пожал плечами. «Я ведь не Господь Бог и даже не Бурденко. Их тёлка йод — вот и все мои бальзамы». «Не до плясок! Продержался бы!» В нем все еще перегорало его недавнее напряжение. — Станица близко. Доктора найдем. — Может быть, может быть. Неожиданно заскучал тот. Но едва ли немцы следом идут. Ну и что? — Эх, Андрей Васильевич, Андрей Васильевич! Верьте моему слову, я казака здешнего хорошо знаю. Хлеб-соль он, конечно, приберег. Да не для нас с вами. Так что теперь нам не только доктора коновала путного не сыщешь. Дождались станишники своего часа, и уж они, будьте покойны, они свое возьмут и с кровью.